Покинув форт, корсар в сопровождении африканца спустился в Гибралтар. Город, не оказавший корсаром почти никакого сопротивления, представлял собой печальное зрелище. Гробеж шел полным ходом. Отовсюду доносились крики мужчин, плачь женщин и детей, проклятие искрежет оружие. Толпы горожан, преследуемых корсарами и муконьерами, пытались бежать из города унося свои пожитки. Между победителями и несчастными обитателями города то и дело вспыхивались ссоры, из распахнутых окон кое-где выбрасывали на мостовую трупу убитых. Иногда воздух сотрясали душераздирающие крики. Это пытали, наверное, городских богачей, не желавших признаваться, где они спрятали свои сокровища. Ведь в поисках золота отчаянные пираты не останавливались и перед крайними средствами. Корсар, привыкший к подобным сценам во Фландрии, не обращал на них никакого внимания. Он спешил поскорее оставить эти места. Выйдя на центральную площадь, он увидел Олоны посреди флебусьеров, сдававших золото, который тот взвешивал на весах. — Не будь я, Олоны! — воскликнул флебусьер. — Если это не черный корсар... — А я-то думал, что ты уже покинул Гибралтар, чтобы повесить вангульда на первом попавшемся суку. — А, да ты, видать, расстроен, Кабальера. — Это правда. — Какие у тебя новости? — Ван Гульд сейчас спешит к берегам Никарагуа. — Вот как! — Опять сбежал! — Да, Пьетро, он умерен укрыться в Гондурасе. — А ты что будешь делать? — Я пришел тебе сказать, что хочу вернуться на Тортугу, чтобы организовать новые экспедиции. Без меня? Ах, кабальеро! А ты согласен участвовать? Конечно! Через несколько дней мы уедем отсюда и по возвращению на Тортугу соберем новый флот, чтобы отыскать старого пройдоху. Спасибо, Фьезо. Я рассчитываю на тебя. Спустя три дня флебусиры оставили разграбленный город Камбас и, погрузившись на шлюпки, двинулись к эскадре, дрейфовавшей на озере. Помимо двухсот пленников, за которых они рано или поздно надеялись получить щедрый выкуп, флебустеры везли с собой большое количество припасов, товаров и золота на сумму в 260 тысяч пиастров, намереваясь спустить его за несколько дней во время празднеств на Тортуге. Переправа через озеро вошлась без приключений, и на следующий день корсары поднялись на борт своих кораблей и направились в Маракайбу. Черный корсар и его друзья погрузились на корабль олоны так как молниеносный был выслан в дозор поближе к заливу, чтобы помешать испанским судам, плававшим вдоль берегов для защиты морских коммуникаций между Мексикой, Юкатаном, Гондурасом, Никарагуой и Коста-Рикой, неожиданно напасть на эскадру. Карма и Ван Штиллер прихватили с собой и каталонца, раны которого оказались легкими. Как и рассчитывали флебусьеры, жители Марака и питавшие надежду что пиратские корабли не пристанут вновь к их берегам, вернулись к своим очагам, и им пришлось снова уплатить тридцать тысяч пиастров во избежание новых грабежей и поджога города. В полдень того же дня пиратская эскадра окончательно покинула эти места и поспешно провела сквыхлы и заливы. Ветер переменился, и все спешили оставить опасные берега. Со стороны Сьерра-де-Санта-Марии надвигались черные тучи, грозя заслониться в ой заходящее солнце и затянуть небо над морем, ветер усилился. Набегавшие волны с шумом Разбивались борта кораблей, засверкали молнии, а море стало фосфорисцировать, когда эскадра подошла к молниеносному, длифовавшему мысой спад. Ракета, пущенная уолоной, означала, что молниеносному следует приблизиться к эскадре. Тем временем на воду была спущена большая шлюпка, на которой погрузились Черный Корсар, Каталонец, ванштилер Штиллер, Кармо и Мокко. Заметив сигнал и разглядев опознавательные фонарей эскадры, Морган велел повернуть судно носом к выходу из залива. Быстроходный корабль подошел к шлюпке и принял на борт Корсара и его друзей. Как только черный Корсар появился на капитанском мостике, моряки приветствовали его восторженными криками «Да здравствует капитан!» Корсар в сопровождении Кармо, Иван Штиллера, которые вели под к каталонца, Прошли вдоль шеренги флегусьеров, Направляясь к фигуре в белом, Возникшей на лестнице полуюта. Радостное восклицание вырвалось Из ус черного косара. — Это вы, Онората? — Да, кабальеру, — Отвечала молодая фламанка Спеша ему навстречу. — Как я рада, что вы не вредим! В этот миг сверкающая молния Прорезала глубокую темноту, Царившую на море. Вдалеке громохнул гром, Когда неожиданная вспышка осветила прекрасное лицо молодой фламандки, из уст каталонца вырвался крик «Боже мой! Дочь Ван Гульда здесь, на корабле!» Корсар, устремившийся было к девушке, мгновенно остановился. Резко обернувшись к каталонцу, испуганно уставившемуся на молодую девушку, он спросил его голосом, в котором, казалось, не осталось ничего человеческого. — Что ты сказал? — Говори, или я убью тебя. Каталонис ничего не ответил. Подавшись вперед, он молча смотрел в фламандку, которая, шатаясь, словно от удара в сердце, медленно отступала назад. до на несколько минут на палубе воцарилась тишина, прерываемая только рокотом волн. 120 членов экипажа затаили дыхание, приводя взгляд с девушки — продолжавший отступать назад на корсара вопросительно глядевшего наталонца на все понимали что вот вот произойдет что-то ужасное говори повторил корсар сдавленным голосом говори это дочь ван гульда промолвил каталонец, и слова его тяжело упали в тишину царившую на корабле ты ее знаешь да ты Поклянись, что это она! Клянусь! Из ус черного корсара вырвался стоп. Все увидели, как он медленно наклонился вперед, как от удара палицей по голове, но тут же выпрямился и напрягся, как тигр перед прыжком.